А через десять минут лягушонок и заяц снова встретились. Каждый из них держал в лапах по маленькому кувшинчику с медом. «Теперь все в порядке. Можно действовать!» Лягушонок квакнул и шлепнул себя лапками по пузу. Он был очень доволен собой. «Я проследил за лесой и нашел ее тайник». Кувшин с мёдом был такой тяжёлый, что я перелил мёд в два маленьких кувшина. Легче будет нести. «Это я понимаю. Но зачем нам мёд? Ты хочешь угостить меня перед смертью? Ни слова о смерти. Мы ещё поживём. Ещё как поживём!» «Понимаю. Ты хочешь мёдом откупиться от льва?» «Боюсь, что это не выйдет.» для льва лучший мед мяса мое мясо опять всхлипнул заяц завтра от меня даже косточек не останется перестань плакать ну я тебя очень прошу перестань когда ты плачешь у меня сердце сжимается в маленький маленький комок если ты не перестанешь я опять отведу тебя к колодцу и тебе станет стыдно хорошо раз мои слезы тебя расстраивают. Надо не расстраиваться, а бороться. На синей дороге живет осел, а рядом с ним медведь. Медведь замет, что угодно сделает. А осел, как всякий дурак, не дурак выпить. Мы напоим их крепким медом и прорвемся сквозь ослиную заставу. Надеюсь, все получится. Ну что ж, попробуем. Без всякой надежды на успех согласился заяц. Он сел на пенек и опустил голову. — Увидишь, мой план удастся, я заранее смеюсь над ними, ква-ква! Лягушонок долго и весело смеялся, стараясь рассмешить и зайца но у того ничего не получалось. Заяц уныло напомнил. — Над свиньей мы тоже собирались посмеяться. «Побеждает не тот, кто плачет, а тот, кто смеется», — гордо сказал лягушонок. «Но ведь мы не победили», — ответил заяц. «Просто мы не ожидали от нее такого свинства. Но зато мы победим медведя и осла. Идем! Зарядку будем делать? Обязательно!» Вдох-выдох, приседания, три прыжка на левой ножке. До свидания, до свидания, мы уходим по дорожке. Лягушонок и заяц ушли сражаться с медведем и ослом, а на поляне появилась змея. Она словно прощупала воздух своим длинным трепещущим раздвоенным языком и тихо прошипела. Здесь пахнет лягушонком и еще кем-то зайцем. Они недавно были здесь. Странно, я чувствую запах меда. Неужели заяц лягушонком раздобыли мед? С каждым часом они становятся хитрей. На поляне появился лев. Он гордо вышагивал, не замечая вокруг себя никого и ничего. Душа его была полна мечтами о предстоящем завтраке. «Заяц с горчицей и перцем. Это должно быть очень вкусно, вкусно и полезно». Лев даже облизнулся. «Когда я буду его есть, я прикажу, чтобы все звери вокруг пели...» «И танцевали, как в ресторане. Поточу-ка я пока зубы!» Он достал из походной сумки громадный напильник и стал точить зубы. «Привет тебе, лев!» Из-за куста появилась змея. «И тебе привет, змея!» — прорычал лев. Они оба на всякий случай отодвинулись подальше друг от друга, — На кого ты точишь зубы? — На зайца. — Боюсь, что тебе это не удастся, — завелась змея своим шипящим смехом. — Почему? Я царь зверей, кого хочу, того и съем. И лев для пущей убедительности разинул свою страшную пасть с огромными острыми клыками. Но заяц подружился с лягушонком. Змея сообщила льву эту неприятную для него новость, но лев не придал этому никакого значения. — Неужели ты думаешь, что два маленьких зверька могут справиться со мной, львом? С презрительной усмешкой тряхнул гривый лев. Лягушонок хитрый и умный, а заяц слишком быстро бегает. Ум, хитрость и скорость сильнее силы. Сила все ломит. Кто силен, тот и умен. Змея не стала спорить с очередной глупостью льва. Она свернулась в кольцо и развернулась, чтобы уползти в другую сторону, подальше в лес. «Не знаю, убедила ли я тебя, но себя я убедила. С ними лучше не связываться. Поползу, поищу себе другую добычу». «Ползи, ползи!» — прорычал ей вслед лев. «А я позавтракаю зайцем с горчицей». И перцем лев мечтательно закатил глаза. Главное — наточить поострее зубы. И он ушел, сжимая в лапе тяжелый напильник. А в это время осел уже стоял на своей дороге, упрямо растаяв ноги и подбадривал сам себя грозными криками «Я! Я!» Вот так стану и буду стоять. А если заяц побежит по моей дороге, я растопчу его копытами. Конечно, я осел, но все-таки соображаю, если заяц убежит, лев может сожрать меня. И это была не такая простая угроза. Если ослу как следует потренироваться, то он сможет ударом копыта переломить пополам очень тяжелую доску, а своей ослиной башкой даже стену прочную повалить. Зубы у него, конечно, не такие, как у льва или медведя, но все-таки. А вот и медведь с проверкой пришел к ослу. — Как дела, осел? Заяц случайно не появлялся? — Пусть только появится, я сразу топну половиной ноги. — Почему только половиной? — удивился медведь. — Потому что у меня только половина ноги.